Глава шестая. Ловцы снов. Разница между двумя «да» может быть больше, чем между «да» и «нет». Принцесса Атех. Восьмой век. Вольга приложил ладонь козырьком к глазам, прикрываясь от слепящих лучей вечернего, низко опустившегося уже ярила. «Что, мнишь себе, сотник? Скольх. Белояр пригляделся, откинулся в седле. Помолчал, собираясь с мыслями, потом обратился к Мирану, Тархану Хазарской конной сотни, замершему в седле Ашую. А тебе, как зрится, Акхазир?» Хазир? Тонкие губы статного всадника искривила презрительная улыбка. Ну уж никак не тьма, ответил Хазарин на сносном языке русов. Нам нечего опасаться, господин. Они уйдут, как только сосчитают нас. Брани не будет. Примечание. «Акхазир, тюркская, белый хазарин. Хазары, как и многие восточные народы, делили себя на белых и черных. Первые были знатью и войнами, вторые – невольниками, ремесленниками и крестьянами. Тма, тьма. Тысяча». Вольга согласно кивнул в ответ. Накануне, когда два войска встретились в степи и Белояр опустился на траву в ожидании послов от хазар, все было не столь очевидно. Всадники, подъехавшие первыми, неторопливо спешились, бросив повод, медленным шагом двинулись к сидящему на траве Белояру. От сотни отделился волчок и вальяжным, расслабленным шагом также двинулся к своему сотнику. Белояр, не оборачиваясь, бросил через плечо. «Кому грядешь?» Да тебя, сотник», — не сбавляя шага, бросил стрибожий внуц. "Али сам толмачить станешь?» «Твоя правда не взял в разум», — хмыкнул сотник. «Тогда седай подле, надежу и маю брани с собой не брал». «Чист как сокол в небе», — широко улыбнулся волчок и присел чуть сзади сотника. Тем временем хазари подошли вплотную, развели руки, показывая, что оружия с ними нет, и тоже опустились на землю, сели, поджав под себя ноги, сняли шеломы, под которыми оказались голые, словно коленка затылки. «Толмач, волчок!» «Я Белояр, сотник из дружины князя Старой Ладоги Радомира Мстиславовича!» Сотник оглянулся на пластуна. Волчок, слегка заминаясь, повторил тоже на незнакомом гортанном языке. Хазари степенно кивнули. Потом тот, что заговорил первым, тщательно подбирая слова, произнес. «Я Миран, правая рука Тархана Закарии из Серкела. Со мной моя сотня и три десятка Алларсия. Примечание. Серкел, хазарская застава на Дону. Аль-Ларсия, копейщики, родом из Хорезма, откуда они бежали в Хазарию от эпидемии чумы. Причем Миран говорил на языке русов. Знатная сила, озадаченно пробормотал Белояр. Волчок взволнованно засопел, а вслух сотник спросил. Знатно баешь по-нашему. Откуда ведаешь нашу молву? Примечание. Молва, язык. Хазарин усмехнулся. «Русь, мы не первый год в брани состоим друг супротив друга. Выучил. Жизнь заставила». Белояр степенно кивнул. Спросил. «А чего к беседе пригласил, а не вдарил в мечи? Вас больше». На лице Мирана не дрогнул ни один мускул. «А какая корысть, коли мы в брани все поляжем, а остатник хорты сожрут?» Примечание. Хорд, старославянское, волк. Тоже верно, прищурился Белояр. Сколь здесь? День, неделю, лето. Миран усмехнулся. Попробуй поверить, сотник Белояр, но мы здесь только один день. Белояр поднялся, коротко бросил. Тогда у нас есть о чем слово держать. У костра Белояра собрался почти весь его десяток. Были тут и оба Хазарина, остальные, по указанию Мирана, отправились к своим сообщить, что перемирие установлено и можно разбивать стоянку. Миран сидел на плаще Белояра и, попивая крепкий взвар трав, который приготовил подун, уверявший, что им его бабка могла и мертвого на ноги поднять, делился своей историей, которую взялись переводить, кроме Волчка, еще и Жихари, с Гонты, которые, как оказалось, в молве Хазарской были с сведущими Орислав стоял чуть в стороне и в беседе участия не принимал, но внимательно прислушивался ко всему, что говорят старшины войск. Миран говорил на родном языке, поскольку рассказ его был не менее изумителен, чем все то, что приключилось с сотней дружинников из Старой Ладоги. Вся история нашего путешествия началась с принцессы Атех. Она жила при дворе Кагана, а имя ее истолковывается как название четырех состояний духа моего народа — Хазар. По ночам на каждое веко она наносила по букве, написанной так же, как пишут буквы на веках коней перед состязанием. Живко встрепенулся, — сказалась кровь. — Не ведал такого, а я про конягу всяк ознавал. Белояр сердито зыркнул на него и мечник умолк. «Продолжай», — бросил сотник Хазарину. «Тебе больше никто не станет препона чинить. Прости моего человека». Миран степенно кивнул, послал поклоны живко. «Тогда я согиб продолжу. И так то были буквы запрещенной Хазарской азбуки, письмена которой убивали всякого, кто их прочтет. Буквы писали слепцы, а по утрам, перед умыванием принцессы, служанки прислуживали ей, зажмурившись. Так она была защищена от врагов во время сна» когда человек, по поверьям Хазар, наиболее уязвим. Атех была воистину прекрасна и весьма набожна, и буквы были ей к лицу, а на столе ее всегда стояла соль семи сортов, и она, прежде чем взять кусок рыбы, обмакивала пальцы каждый раз в другую соль. Так она молилась. Говорят, что так же, как и солей, было у нее семь лиц. Согласно одному из преданий, каждое утро она брала зеркало и садилась рисовать, и всегда новые рабы или рабыня позировали ей. Кроме того, каждое утро она превращала свое лицо в новое, ранее невиданное. Некоторые считают, что Атех вообще не была красавицей. Однако она научилась перед зеркалом придавать своему лицу такое выражение и так владеть его чертами, что составалось впечатление красоты. Эта искусственная красота требовала от нее стольких сил и напряжения, что как только принцесса оставалась одна и расслаблялась, красота ее рассыпалась так же, как ее соль. Под хазарским лицом я подразумеваю способность и особенность всех людей моего народа и принцессы Атех в том числе каждый день пробуждаться как бы кем-то другим, с совершенно новым и неизвестным лицом, так что даже ближайшие родственники с трудом распознавали друг друга. Только для людей пришлых лица хазар совершенно одинаковы. Им кажется, что они никогда не меняются, и это приводит к разным осложнениям и недоразумениям. Как бы то ни было, суть дела это не меняет. И хазарское лицо подразумевает лицо, которое трудно запомнить. О принцессе Атех известно, что она не могла умереть. Но это только слова. Она на самом деле существует запись, выгравированная на ноже, украшенном мелкими дырочками, где говорится о ее смерти. Это история о быстром и медленном зеркалах. Я расскажу ее, чтобы стало понятным дальнейшее мое повествование. Однажды весной принцесса Атех сказала... «Я привыкла к своим мыслям, как к своим платьям. В талии они всегда одной и той же ширины, и я вижу их повсюду, даже на перекрестках. И что хуже всего, из-за них уже и перекрестков не видно». Чтобы развлечь принцессу, слуги принесли ей два зеркала. Они почти не отличались от других казарских зеркал. Оба были сделаны из отполированных глыб соли, но одно из них было быстрым, а другое медленным. Чтобы не показывало быстрое, отражая мир как бы взятым в долг у будущего, медленное отдавало долг первого, потому что оно опаздывало ровно настолько, насколько первое уходило вперед. Когда зеркала поставили перед принцессой Атеха, она была еще в постели, и с ее век не были смыты написанные на них буквы. В зеркале она увидела себя с закрытыми глазами и тотчас умерла. Принцесса исчезла в два мгновения ока. Тогда, когда впервые прочла написанные на своих веках смертоносные буквы, потому что зеркала отразили, как она моргнула и до, и после своей смерти, она умерла, убитая одновременно буквами из прошлого и будущего. Белояр бросил взгляд через плечо на Урислава. Тот был внешне невозмутим, но от сотника не ускользнуло его внутреннее напряжение. «Поздорово брат-хранитель?» – осторожно спросил он. Арислав встряхнулся, сбрасывая морок, улыбнулся слабой улыбкой. «Благодарю, сотник, вельми бает немец лепо. Белояр кивнул и обратился к Мирану. «Продолжай, Хазарин, дивно молвишь, но пока не в диваном сие, однако внимаю тебе совсем всем тщанием». Миран пропустил последние слова Белояра мимо ушей и с присущей ему невозмутимостью продолжил. «Принцесса Атех умерла!» Но остались люди тайного ордена, которому она покровительствовала. Их называли ловцами снов, и жили они тайной, наполненной опасностями жизнью. Говорят, что они умели читать чужие сны, жить в них, как в собственном доме, и, проносясь сквозь них, отлавливать в них ту добычу, которая им заказана, человека, вещи или животные. Сохранились записи одного из самых старых ловцов снов, в которых говорится «Во сне мы чувствуем себя, как рыба в воде», Время от времени мы выныриваем из сна, окидываем взглядом собравшихся на берегу и опять погружаемся, торопливо и жадно, потому что нам хорошо только на глубине. Во время этих коротких появлений на поверхности мы замечаем на суше странное создание, более вялое, чем мы, привыкшее к другому, чем у нас, способу дыхания и связанное с сушей всей своей тяжестью, но при этом лишенное сласти, в которой мы живем, как в собственном теле». Потому что здесь, внизу, сласть и тело неразлучны, они суть одно целое. Это создание там наверху тоже мы, но это мы спустя миллион лет, и между нами и ним лежат не только годы, но и страшная катастрофа, которая обрушилась на того наверху, после того, как он отделил тело от сласти. Одного из самых известных толкователей снов, как говорит предание, звали Мокадаса Аль Сафер. Он сумел глубже всех приблизиться к проникновению в тайну. Умел укращать рыб в чужих снах, открывать в них двери, заныривать в сны глубже всех других до самого Бога, потому что на дне каждого сна лежит Бог, а потом с ним случилось что-то такое, от чего он больше никогда не мог читать сны. Долго думал он, что достиг совершенства и что дальше в этом волшебном искусстве продвинуться нельзя. Тому, кто приходит к концу пути, путь больше не нужен, поэтому он ему и не дается. Но те, кто его окружал, думали иначе. Они однажды рассказали об этом принцессе Атех, и она объяснила им, что случилось с Макадасой Альцафером. «Один раз в месяц», — сказала она, — «в праздник соли в пригородах всех наших столиц приверженцы Хазарского Кагана бьются не на жизнь, а насмерть с вами, кто меня поддерживает и кого я опекаю. Как только падет мрак...» В тот час, когда погибших за Кагана хоронят на еврейских, арабских или греческих кладбищах, а отдавших жизнь за меня погребают в хазарских захоронениях, Каган тихо открывает медную дверь моей спальни. В руке он держит свечу, пламя которой благоухает и дрожит от его страсти. Я не смотрю на него в этот миг, потому что он похож на всех остальных любовников в мире, которых счастье будто ударило по лицу». Мы проводим ночь вместе, но на заре перед его уходом я рассматриваю его лицо, когда он стоит перед отполированной медью моей двери, и читаю в его усталости, каковы его намерения, откуда он идет и кто он таков. Так же и с вашим ловцом снов. Нет сомнений, что Мокадаса Аль Сафер достиг одной из вершин своего искусства, что он молился в храмах чужих снов и что его бесчисленное число раз убивали в сознании видящих сны. Он все это делал с таким успехом, что ему начала покоряться прекраснейшая из существующих материй – материя сна. Но даже если он не сделал ни одной ошибки, поднимаясь наверх, к Богу, за что ему и было позволено видеть его на дне читаемого сна, он, конечно же, сделал ошибку на обратном пути, спускаясь в этот мир с той высоты, на которую вознесся. И за эту ошибку он заплатил. «Будьте внимательны при возвращении», – закончила принцесса Атех. Плохой спуск может свести на нет счастливое восхождение. Мокадаса Аль-Сафер ушел. Умерла и принцесса Атех, но остались последователи и культ сна. И произошло следующее. Однажды меня призвал к себе Тархан и приказал собираться в дорогу. Путь моей сотни он определил в Итиль, ко двору Бека. Он передал со мной пергамент с тайным посланием правой руки Кагана и наказал доставить его как можно скорее». В дополнение к моей сотне он придал три десятка аль что меня особенно удивило, ведь они шли пешими, что сводило на нет скорость передвижения конной сотни. Но я не посмел возражать, и мы выступили, захватив с собой все для дальнего похода. Поначалу все шло как обычно. Мы двигались по утрам и вечерам, чтобы избегать жары. Ночевали подле колодцев, по возможности меняли в селениях подменных лошадей, показывая по самого Бека Мелика. Но на пятый день пути нам на привале повстречался странный человек. Был он изможден, неряшлив, одежда его обветшала, и ликом он был страшен. Сухощавый, обострившийся от долгого воздержания скулы, тонкий нос с горбинкой, похожий на клюв хищной птицы, гнилые зубы, растущие через один, и редкая, всклокоченная бороденка. Мои воины усадили старца у костра, накормили его от пуза, напоили прошлогодним вином, Завернулись с собой ему в дорогу хлеба и сухого мяса. Когда старик насытился, он неожиданно позвал старшего в отряде. «Послали за мной!» Он представился как Игбан Аль-Намир и поинтересовался, ведаю ли я, кто таков Макадаса Аль-Сафер. «Кто ж не знает Макадасу?» — ответил я. «Но какое он имеет отношение к нам и нашему походу?» Игбан Аль-Намир призвал меня наклониться к нему и жарко прошептал на ухо. «Пришла пора исполнить предназначение, мудрый Миран». Я один из учеников Макадаса и Аль -Сафера. Точнее, лучший ученик. Меня отметила даже сама Великая Атех. Да, сотник. Я ловец снов. Не пугайся, что сказки оживают сегодня. То ли еще тебе предстоит увидеть. Сегодня вы все уснете крепким и глубоким сном без сновидений. А когда проснетесь, то окажетесь в далекой стране, полной злых духов и райских перей. Не пытайтесь найти выхода оттуда. Вам это будет не под силу но если вы выполните наказ прекрасной Атех, то не просто сможете вернуться сюда, в подлунный мир, но и получите щедрую награду за верность своей госпоже. «И что же я должен там сделать, в той твоей неведомой стране?» спросил я. Я старался не рассмеяться, делал вид, что готов поверить во все эти глупости, но их банально мир был вполне серьезен и продолжил. «Ты встретишь там много русов, но не спеши скрестить с ними клинки». Это твои соратники и твой ключ от двери, ведущей сюда. Помоги им. Вы совершите великий подвиг, и ваши имена останутся в вечности. Чем больше он говорил, тем ярче разгорались его глаза. Когда он произнес последнее слово, лицо его вдруг исказилось гримасой ужасной боли. Он откинулся на спину и захрипел. И прежде чем я успел понять, что с ним происходит, старец изогнулся дугой, вытянулся на Кашмей во весь рост и умер. Миран замолк, потупился, снова переживая тот страшный миг. Воин принимает смерть как данность в бою, но такой нелепый уход хазарские воины восприняли как дурной знак. Я не стал рассказывать всего своим всадникам. Они и так были в потрясении. Поделился сомнениями только с Закарией. Хазарин кивнул в сторону стоящего за его спиной того самого воина, что сопровождал его на первую встречу с Белояром там, в чистом поле. Белояр кивнул. Невозмутимый Закария склонил голову в ответ. «Закария предложил мне подумать обо всем утром, когда Девы не так путают мысли воина. Я согласился. Время было позднее, и мы решили предаться сну». «У нас тоже молвят, что где утро вечером мудренее», — подхватил волчок, старавшийся не пропустить ни слова. Миран усмехнулся. «Если бы так. Заснули мы сразу, словно бы ночь подкосила наши силы». «И спали беспробудным сном. А проснулся я от того, что за плечо меня теребил воин из третьего десятка, и глаза его были такие, словно бы он увидел вживую самого страшного из демонов. Я открыл глаза и глянул, куда показывает воин. Вокруг, насколько видел глаз, простиралась обширная степь. Надо понимать при этом, что мы заночевали в предгорьях Аландских гор. Всадники, лошади, все словно бы с ума посходили». Шум и гам, крики людей и конское ржание. Нам с трудом едва удалось навести порядок в стойбище. Кое-как до полудня мы сумели напоить лошадей из тех запасов, что традиционно возим с собой, и поели сами. Впрочем, аппетита не было ни у кого. Когда первый ужас стих промеж шатров, но прочно угнездился в наших сердцах, я собрал десятников и приказал готовиться к походу, хотя куда двигаться не имел никакого понятия. Выручил случай или провидение Господне. Дамир, десятник Алларсия, заметил, что громадные стаи птиц вдруг устремились на закат солнца, словно бы спасаясь от пока неведомой нам напасти. Я приказал седлать спешно коней. Войско собралось быстро, людей подгонял животный ужас перед неведомым, да еще это бескрайняя степь от края и до края мира, и мы, насколько это было возможно, поспешно двинулись вслед за птицами. «Теперь-то я уже могу сказать, что нам повезло. Не прошло и четверти часа, как мы встретили вас. Это было неспослано нам небом». Миран замолкай отпил из поспешно поднесенной ему чаши меда. Благодарно кивнул. Белояр с Вольгой и Ориславом молчали, будучи в глубоком размышлении. Потом Белояр просто сказал. «А ведь мы не зрили птицы в небесах, и стезя наша-то была в сторону супротивную. Может, есть у тебя грамота до меня?» Аль-послание какое!» Миран усмехнулся. «И сие имеется. Икбаналь Аль-Намир передал свиток». Он полез за пазуху и достал оттуда свиток пергамента, запечатанный восковой печатью и стеснением какого-то замысловатого герба. Протянул Белояру. Сотник переглянулся с Ориславом, потом решительно сломал печать и развернул пергамент. Но подался вперед Вольга. «А поду наш затрясся от любопытства!» Белояр молча показал им пустой пергаментный лист. Долго они еще беседовали, уже побратались дружинники с хазарскими воинами и Алларсия, уже пили меды за здравные у костра, делясь едой и питьем, а старшие их продолжали толковать о главном. Выходит, и принцесса эта ваша, дейловцы да снов человеческих знали про ту напасть, что в мир наш заявилась. Подвел итог общим размыслом Белояр. «Вам послали старца, нас одарили пришлым, но есть и рознь промеж нас. С братом Ориславом у нас есть надежа, что путь возвратный отыщется, так что судьба у нас общая, ежели алчим пути домой отыскать». И... Миран кивнул. «Да, это мы уже поняли и готовы встать под твою руку, Витязь Белояр. А поскольку сила наша столь велика теперь, что можем даже города брать на меч, то будь не воеводою нашим, а князем». Прослышавшие это дружинники и хазаре вскочили с земли, подхватили лежавшие подле клинки и, воздев их к окрашенному в багрянец вечерней зари небу, вскричали восторженно «Люба князю Белояру! Люба храброму войну!" А скоро уже и весь лагерь вскочил в едином порыве. Войско обрело своего истинного вождя. Отныне ты, Вольга, Тимофеев сын, будешь в моем войске воеводою и моей одесною дланью. Примечание. Длань, старославянская, рука. Ты, Миран, сын Самира, будешь биться а шую меня. За тобой конное войско. Мы, русы, привыкли брань держать пешими. Посему десятки из заповедной Креницы и Аль-Ларсия сведем в един полк. Старшим над ним я ставлю горностая, а в подмогу ему пусть идет тот самый Дамир. Мнится мне глазаст весьма. Все слушали молча. Совет держали поздней ночью, когда остальные воины уже видели третий сон, только кустодию держали строго, да иконные разъезды время от времени покидали стоянку и исчезали во тьме. Кто хочет слово молвить, Белояр обвел всех внимательным взглядом. Молчали ратники, только Арислав поднялся. «Дозволь, князь!» Белояр поморщился. «Какой князь я тебе, и где мое княжество? Скитаюсь в местах диких, как пес безродный, и вас на погибель волоком тащу!» «Не то молвишь!» Орислав старался быть убедительным, и пока ему это удавалось, бывший сотник хотя бы стал к нему прислушиваться. «Вспомни заветы предков наших!» Князь не от неба, он от Люда идет. Люд вчера свой выбор сделал и избрал тебя князем. А уж княжество отыщется, поверь. У земли нет краев, а ежели и отыщутся, вдруг тогда лечи они. То кма не время сейчас судить об этом. Войску нужен один вождь, одна голова над всеми. А уж мы поддержим, как сумеем. Выступили за утро, едва рассвело, но еще не наступила, а постыдившая, несвойственная этому времени года жара. Привычные к походам войска выстроились в походные порядки. Также фланги прикрыли всадники, только теперь этим занимались уже конники Мирана. Довольные тем, что теперь-то можно уже окончательно спешиться, дружинники Белояра топтали дорожную глину и весело переговаривались. Коней вели в обозе специально выделенные для этого люди. Конечно, не столь резво теперь двигалось войско, но зато дозоры стали плотнее и догляд за возможным врагом пристальнее. Это сказалось спустя пару часов перехода, когда рыскавшие, подобно хортом, по степи передовые в ватаги пластунов захватили вдруг у потаенного бочага, поросшего по сторонам ивовыми кустами, двух неизвестных всадников, которые поили коней у родника, а оружие свое положили на траву подли. Примечание. Бочаг. Яма на дне реки, у водопада или родника, наполненная водой. Потому как вели они себя с полным небрежением, волчок, командовавший в этой вылазке с трибожьими внуцами, сделал вывод, что о приближении большого войска они и не помышляли. Все случилось споро. Прыгнули сверху, зажали рты и скрутили, а затем перекинули пленных через спины их собственных лошадей и доставили прямо при дочи новоиспеченного князя. Они стояли перед ним, ошеломленные внезапным нападением и пленением, в полном добром доспехе из кожи, обшитой стальными пластинами. Шеломы необычные, плоские сверху, с бармицами, как у хазар, вокруг шеи, с тем, чтобы можно было закрывать и лицо. Длинные, односторонне заточенные мечи, более смахивающие на хазарские сабли. У каждого по кинжалу из доброй стали на поясе. Один возрастом под тридесять лет, второй явно почти вдвое меньше, но потому как схожи были очертания лиц, бровей, разрез глаз и другие приметы, перед Белояром стояли братья. Князь кивнул волчку. «Толковал с ними? Бают по-нашему». Волчок кивнул. «Бодро щебечет, княже, Спрашивай, светлый. Ответят, не играют в молчанку». Белояр обратился к старшему, который пытался скрыть страх, опуская глаза. Но легкое шевеление губ, словно бы он молился или читал заклинание, выдавало в нем недюжинное волнение. «Кто ты, воин?» Ратник поднял глаз. «Сонган, сын Барога, разведчик второй полусотни Тумена Гадора». Примечание. «Тумен» или «тумен» — древнетюркское слово — наиболее крупная единица монгольского войска численностью в десять тысяч всадников. Миран вздрогнул, и это не осталось незамеченным Ариславом. «Тебя что-то встревожило?» — наклонился он к Хазарину. Тот тоже шепотом ответствовал. «Тумен? Это слишком много для нас. Ежели здесь это обозначает то же, что и там, откуда я пришел? Сколько много? Тьму знаешь?» Орислав кивнул. «Десять таких». Арислав откинулся в седле, а Белояр продолжил вопрошать. «Откуда ваше войско?» «Мы вышли семь днон тому, как из крепости Иблис. Это в пятидесяти с небольшим лигах отсюда». «А где сейчас остальное войско?» во перебил князя непочтительный волчок, за что получил звонкий подзатыльник отвоеводы. Вольга погрозил ему весомым кулаком. «Стоит вон за теми холмами». Белояр обернулся к Вольге. «Дружине изготовится к брани!» всадником Мирана прикрыть наши бока от нападения. А пока поднимемся вон на тот холм. Ты прав, Акхазир, это уж никак не тьма. Белояр поднял забрало на шеломе, провел ладонью по усам и бородке, усмехнулся. В брань вступим. В голосе Вольги не проскользнула ни тени страха, хотя, супротив войска Белоярова, стояло не менее чем втрое больше ворогов. А вот сейчас и увидим. Ждите меня, ежели что рубить их в капусту, а ты, Орислав, следуй за мной. Опыту мне не хватит головы морочить, так как ты это можешь спроворить. Князь бросил на землю алый щит, перевесь с длинным мечом и неторопливой рысью направился в сторону войска таинственного. Гадора.